Глава 4. Проклятый мир. Бог покинул это место. Или, может, его изгнали? Но кто? Отец Дионисии уже не раз задавал себе этот вопрос, и всегда происходило одно и то же. Он гнал от себя богохульные мысли. «Бога нельзя прогнать. Нет такой силы. Бог не бросит страждущих, ибо Он и есть милосердие» но он может устроить испытание веры. Этот мир, по сути, чистилище, испытание на веру. Только истина, только праведная душа может пройти через него и выйти чистой. Отец Дионисий верил. Есть земля, вода, огонь и небеса. И есть и Бог. Нельзя верить в землю, в то же время отрицая существование воды. Ведь это истина. Он избранный. Господь выбрал его, отца Дионисия, и он выдержит, станет первенцем, первой чистой душой, прошедшей сквозь чистилище. Священник знал, что его будущий проводник, этот нехристкнут, сейчас в городе. Знал даже, куда он пойдет после. Их пути, благодаря стараниям брата Сервия, совпадают до конца. Поэтому и не суетился, ожидая его на западной трассе. Отец Дионисий решил тронуться на рассвете, Лучше опережать кнута на несколько часов, нежели догонять. В нужный момент доверие нехристи уже не будет иметь значения. Проснулся я в одиночестве и какое-то время тупо пялился на потолок. Еще ночь. Сонных сомнений в том, где нахожусь, не возникало. Больно уж шумно было за окном, будто видео крутили со стихийного митинга. «Городские власти не справляются!» прокричал усиленным мегафоном женский голос. "Да!" проревела толпа. "Избранный нами правительство не справляется. Да! Похоже, пора вставать. «Возьмем власть в свои руки". Потратив пару минут на одежду, я выглянул в окно. Площадь перед гостиницей стала вместилищем для нескольких тысяч человек. Разномастная толпа волновалась и пестрела факелами, создавая тем самым схожесть с огненным морем. Посреди него, словно остров, выселся двухэтажный автобус. Он-то и служил сценой для оратора. Тук-тук! А это еще кто? Гостей вроде не жду. Хотя, может, Алифтина? Быстро достав пистолет из рюкзака, я подошел к двери и глянул в глазок. Мутант собственной персоной, с улыбкой до ушей. «Ты еще здесь, братец?» — беззаботно поинтересовался он, входя в номер. Одет в камуфляж, как и я. За спиной рюкзак. В одной руке монструозная винтовка, а в другой — мелкий зверек, похожий на кошку с собачьей мордой. «Это у тебя плюшевый мишка, что ли?» — ответила я вопросом. Тяв, тяв. Тяф!», тяф «Значит, все-таки собака. Только совсем уж никчемная, как игрушка. Пряничный окрас, еще и бантик этот дурацкий». «Хе!» Не обижай сторожевого пса, весело воскликнул мутант, аккуратно и неуловимо ловко кидая его мне. Ваф, вау, млять! Ловя зверушку, я уронил пистолет. Ты что творишь? Дрожащий комочек тем временем жалобно заглянул в глаза, а затем лизнул меня в подбородок. Ваф. Ну все, он тебя признал. Это для комплекта. Алифти не хотел подарить. Вместо ответа заявил мутант и направился к двери. Э, э, погоди, что значит признал? «Мне эта недоделанная собака не нужна!» «Тяф! Ты сейчас о другом думай, Кнут!» — ответил он, разворачиваясь в дверном проеме. «Ребят с факелами видел? Хриволюционеры, мять! Максимум через двадцать минут ближайшие дома загорятся, а самый первый полыхнет гостиница. А потом они будут бегать с факелами, пока не придут ребятки пострашнее. У тебя своя дорога, у меня своя. Бывай!» — сказав это, мутант скрылся за дверью. «Постой! Тяф! Да погоди! Не до тебя сейчас!» Мэр сбежал из города. у у загудела толпа. Его жена прячется в гостинице. Давайте найдем ее и спросим, где ее муж? Где этот взяточник? Да. Тут же послышался топот тысяч ног, и следующим звоном бьющегося стекла толпа потенциальных зараженных ринулась выполнять свой долг. Этот лысый сукин сын оказался прав. Вот же гадский мутант. Заболтал, запутал, всучил зверушку, а самого и след простыл. Коридор стал наполняться панически настроенными людьми. Одни бегали и кричали «Спасите!», другие безуспешно тыкали пальцами в смартфоны. Пора и мне в дорогу. Посадив собаку на кровать, я понялся паковать рюкзак. «Тяф! Вот же нежданчик! Цыц!» Зверушка присмирела. «И ведь не бросишь. Сама не обратится, вес маловат. «Ну, сожрут, как пить дать?» Мутант не прогадал, оставив псину на мое попечение. Я не смогу ее бросить. Воспитание воспитании не то. Так что придется тащить до ближайшего стаба. К самостоятельной жизни этот вид не приспособлен. Раскрыв пошире горловину рюкзака, я посмотрел на будущего пассажира. «Ну, давай! Как там тебя?» «Тяф!» Собачка не понимала, чего от нее хочет человек. В породах и не разбирался, тем более в комнатных, но догадывался, что это какой-то терьер. Глаза вроде умные, но размеры зверя и вид. Остриженно все, кроме головы, и такие мини-лев с бантиком на челке, способный напугать разве что воробьев. От ворон придется спасаться. В общем, без слез не взглянешь. Призай в рюкзак!» Я указал направление рукой. На удивление сообразило. Прыг и уже внутри. Тяв, Циц!» — прияник с глазками. «Веди себя тихо!» Люди в коридоре, завидев меня, отступали в сторону. Человек с винтовкой пока еще внушал им опасения. «Мужчина, вы военный?» Дамочка лет пятидесяти с истеричным голосом перегородила мне дорогу к лестничному маршу. «Нет, я охотник!» Общаться не было ни времени, ни желания. Помочь им я все равно не смогу. Протиснувшись между нервной женщиной и стенкой, продолжил путь. «Вы куда?» Дамочка не думала отставать. На крышу. На улице прогремела автоматная очередь. Внизу на лестничном марше послышались громкие визги и причитания. Сумасшедшие! Они убьют нас! А! -а, -а, -а Послышался топот множества ног, опережая запах Гарри, люди ринулись наверх. Докинул. Мог бы и раньше уйти без свидетелей. Так можно и под массовое обращение попасть. «Как же я не подумала! Крыша! Вертолеты! Нас спасут!» С этими словами нервная дамочка вцепилась мне в руку. «Я с вами!» «Вот же, милет! Надо как-то отделаться от нее!» «Хотите выжить? Прячьтесь! Закройтесь в номере! Залезьте под кровать и ждите!» Подтолкнув ее, я поднялся на последний пролет. К счастью, дверь была не заперта. Город умирал так же или почти так же, как и множество раз до этого. Ближайшие здания уже полыхали. Обезумевшие люди носились по улицам с факелами, гоняли на машинах, без жалости сбивая себе подобных, кричали, плакали, стреляли. Город быстро наполнялся особой какофонией улья. Вот она, ужасная сторона Стикса. Смерть во всей своей неприглядной красе. Глядя на это, часть меня сжалась от боли. Такого быть не должно». Не знаю, кто придумал этот адский аттракцион, но очень надеюсь, что он сдох и душа его мучается вместе похоже этого. Ну да ладно, терзание оставим на потом, надо двигаться. Вертолет, ура! Выскочившая за мной женщина, заметив стрекотавшую вдалеке летающую машину, резво поскакала по крыше, не заметив препятствия, видеть тянущегося по всей крыше кабеля, споткнулась и покатилась кубарем. Следом за ней на крышу повалила толпа постояльцев. Коридорный свихнулся! Он меня покусал! звопила одна из женщин, демонстрируя покалеченную руку. «Уррррррррр». Увы, но споткнувшаяся дамочка уже не радовалась вертолету, ликовал взявший верх паразит. По звериному крутнувшись на месте, она вскочила и уставилась на нас. Мама, больно! Из толпы в мою сторону выбежал мальчонка, а за ним, видимо, бывшая мама. Это стало своеобразным сигналом. Первая обратившаяся сорвалась в сторону ребенка. Толпа начала урчать и набрасываться на еще не состоявшихся зараженных. Не раздумывая, я схватил мальчонку и прыгнул по памяти. На руках тихонько хныкал ребенок, А я, глядя на запад с высоты 25-этажного здания, обдумывал дальнейшие действия. То, что у моего дара появилась новая грань, — это хорошо. Но как быть дальше? Теперь у меня есть собака и ребенок, не достигший критической массы. Клепан как-то говорил, обращения в можно ожидать после 15, в редких случаях 18 килограммов. Хищнику в рюкзаке это не грозит. Хоть обкормись. А вот мальчонка... Я же не знаю, весов у меня не было, но вскидку же он весил не более десяти. Может, иммунный? Или еще не созрел? Гадать бессмысленно. Он в любом случае пойдет со мной. А время покажет. Присев на край парапета, я попытался поставить ребенка на ноги. Получилось с первой попытки. Мальчик встал и тут же закрыл заплаканное лицо ладошками, демонстрируя мне покусанное запястье. В этой части города народу было меньше. Бегали, кричали, но ну, не так, как в центре. Да и высота сказывалась. Но вот урчание матерых не скроет никакая высотка. Гости прибыли. Голодные и зубастые. «Тебя как зовут?» Молчит. Но хныкать перестал. «Меня бояться не нужно. Бойся тех, кто урчит внизу. Увидят, поймают и сожрут». Как бы это жестко ни звучало, Но пацану пора взрослеть. Детей у меня не было, так что придется будить дремлющие инстинкты, дабы найти с мальчишкой общий язык. Я — кнут. Можешь называть так. Ну или просто дядя. Парень не пустил руки. Лет трех, может и больше. Глаза красные от слез. Страх и растерянность. Но во взгляде чувствовалось талика упрямства. — А мама? — Закономерный вопрос для ребенка. — Ее нет. Опять потекли слезы. Просто, без плаксивых гримас. «Мама плохо посмотрела некрасивыми глазами, укусила меня. Стало страшно, и я убежал». Его голос едва не срывался на плач. «Это была не мама». «Папа говорил». Мальчишка сделал вид, что не услышал. «Когда его не станет, я должен защищать маму. А я убежал». «Ты молодец. Сделал как надо, правильно». «Монстр, который был вместо мамы, разорвал бы тебя и съел!» Мальчишка зажмурился и тихонько захныкал. Похоже, что-то стало доходить. Я облегченно вздохнул. Он не топочет ногами и не ревет белугой, и это уже огромный плюс. У парня был хороший отец, хоть и недолго, но фундамент для будущего мужчины заложить успел. Поднявшись с парапета, я взял мальчишку за руку и отвел подальше от края. Надо его отвлечь. И способ есть. Присядь тут. Он подчинился. Тяф, тяф. Тихо, пряник. Нам тут гости не нужны. Пес притих, прижав мультяшные уши к голове, осторожно приблизился к ребенку. Тот, в свою очередь, бездумно почесал его за ушком. Пусть пока налаживают отношения. А мне нужно кое-что обдумать. Есть одна проблемка. Моя семья неожиданно подросла. Ребенок, собака... Для полного счастья только жены не хватает. Калёный в мешке. Каким он тут боком вообще? Нахрена я его тащу? Скажите на милость. В общем-то, если не загружаться моральной стороной дела, это не проблема. Скинул его вниз, и все. Благодаря дару это легко проделать. Но я так не могу. Уж не знаю, в силу ли своей агрессивности или неадекватности Калёный меня выручил. Сам того не знаю, конечно. Но факт остается фактом. Не привык я людей использовать, не по-человечески как-то. Отпущу его, а там будь что будет. Бросив взгляд на своих пассажиров, я повернулся к западному парапету. Было темно, практически сплошная облачность, свет от пожаров и фар редко проезжающих машин не особо справлялся. Урчание, крики и плач слились в одну тональность. Да будет так. Материализовавшись на западном краю крыши, Каленый тут же исчез, чтобы появиться рядом с мальчонкой. Тот не обратил на нового персонажа никакого внимания. Глядя в никуда, он сидел в обнимку с собакой. Не прошло и доли секунды, как Клокстоппер стоял рядом. Угроза, ненависть, кровожадная злоба, став практически материальными, повисли между нами. Но он не нападал, сощурив глаза, взирал на спокойно сидящего меня. «Мне кое-что непонятно!» Начал каленый в своей угрожающей манере. А когда я чего-то не понимаю, льется много крови. Спрашивай, произнес я, не сводя с него глаз. Сомневаюсь, что смогу противостоять сильному клокстоперу, но опыт прожитых лет твердил, каленый не нападет, потому и не дергался. Я знаю, где мы. Это мой родной город. Вопрос в другом. Как? Судя по голосу, он начал успокаиваться. Минуту назад я порешил пятерых упырей. Муры, скорее всего. А за секунду до того я выходил из бара. «Какого хера происходит?» Взорвался был он и тут же взял себя в руки. «Отсюда до Холмогоров. Неделя пешком. А мы здесь...» Неделя и прошла. Вернее, чуть больше. «Но не суть», — перебил я. «Дар у меня такой». «Только не говори, что управляешь временем», — смотрел он, однако, с подозрением. «Нет, все проще. Это пространственный карман». Каленый молчал, переваривая информацию. «Понять можно. Звучит-то невероятно. Потенциальный враг заявляет, что неделю держал его в кармане. Как такое возможно?» Текли секунды. Взгляд Клокстопера перестал быть подозрительно враждебным. Став просто враждебным, с примесью некой обреченности. «Поверил?» «Не мудрено. Это Стикс?» «Все сходится», — произнес он. «Но почему именно здесь?» «Ты бы мог скинуть меня зараженным!» Сказав это, Каленый махнул головой вниз. Вот она, инерция мышления. Он судит меня по себе, как бы сам поступил в подобной ситуации. А вообще ведет он себя странно, Борза, но не так, как в баре. Не верю, что без поддержки Каленый стал ручным. Не тот типаж. Не я начал. Забыл? Да ладно, это просто бизнес. Он даже ухмыльнулся. Постражал бы маленько, может, морду набили бы. Сейчас я вижу, что это бесполезно. Не прокатило, ну и хрен с ним. Да лучше скажи, как выбираться собираешься. Сменил тему Калёны после короткой паузы. В этом городе проживает больше трех миллионов. Твари уже идут сплошной волной, и двадцать пятый этаж не спасет. За меня не переживай, выберусь. Клокстопер посмотрел на ребёнка с собакой, затем снова на меня. Во взгляде просматривалась ирония, почему-то напомнившая Клепана. «Ты же не просто так меня выпустил!» — начал он. «С хитрожопым чернокнижником всяко пообщался? Знаешь, где и что за меня могут дать?» Я кивнул. «Так чего ты хочешь?» Вопрос закономерный. «Две жемчужины вместо одной?» «Нет, жемчуг мне не нужен. Точнее, нужен, но не так». «Ну и как же сформулировать, чтобы меня лохом не считали?» «Ты не сделал мне ничего плохого. Даже помог. Сам того не понимал, конечно, но не суть». Для меня ты и лишний груз, в прямом смысле. Нужно пить больше живчика, уходит больше сил. К чему это? А убивать, просто чтобы избавиться, не в моих правилах. Лучше отпущу. Если для тебя проблема покинуть город, выведу. Оставлю, где скажешь. Такой ответ устраивает?» Каленый задумался, впрочем, ненадолго. «Больно уж совестливый ты!» «Ну вот, все таки лох. Стикс таких любит» вроде как примеривающе продолжил калёный говоришь так, будто это живой организм. Так и есть. Одной рукой приласкает, а другой прихлопнет, и неизвестно, когда какого действия ждать. Р -р Тев! Тёст дал о себе знать неожиданно громко. Вырвавшись из рук мальчишки, он сжался в комочек, уменьшив и без того скромные размеры. Цыц, пряник. Не ругай пса, он предупреждает. Вступился Клокстоппер. В этот момент на противоположном конце крыши что-то треснуло, затем хлопнуло, и через секунду стало понятно, в чем причина. Уррх! прозвучало это громогласно, почти по-хозяйски. А в недалекой темноте возникла еще более темная трехметровая фигура. «Вот и первая страшная ласточка. Через пять минут здесь будет не протолкнуться!» — с обреченной веселостью произнес Каленый. «У меня к тебе предложение!» «Проведешь меня в Горис, а затем выведешь. По цене договоримся». «Но сначала надо свалить. Я силен, но не всемогущ». «Поговорим потом», — ответил я, хватая в одну руку пряника, а в другую мальчонку. «Мне интересно, как ты будешь выпутываться?» Зараженный, судя по всему, был особью расторопной. Не всякий дорастает до матерого Рубера. Подгоняемый инстинктом он взял старт не хуже тунисского спринтера. До Каленова, который вел себя совершенно беззаботно, оставалось метров шесть — Чего тянешь? Он же нас...